Там была эмблема Конгресса, фамилия и страна участника. Кружение это или кипение с виду беспорядочное, бессмысленное составляло между тем наибольшее удовольствие я бы сказал, даже пользу такого рода международных сборищ. Деловая часть, доклады, сообщения – все это, конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, что что-то в них понимает. Некоторые не жаждали понимать, но все жаждали общения,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 Были знаменитости всеобщие, которые сумели что-то понять в наследственности в механизме эволюции. И были такие знаменитости, живые классики, о которых даже я что-то слышал. Между столами, между группами сновали молодые, у которых все было впереди, и громкая слава, и горькие неудачи. Прием был замечателен тем, что знакомства, разговоры происходили в начале Конгресса,